Глава девятая. Стася. Какое-то время я лежала на спине, глядя в потолок перед собой. В комнату просачивался солнечный свет, недвусмысленно намекая, что уже утро, а я то и дело косила глазом на яйцо. За ночь одеяло слегка сбилось и образовало этакое гнездо вокруг моей вчерашней находки. К счастью, мысли в голове гуляли ясные, нездоровых порывов за собой пока не замечала. «Итак, что мы имеем? Яйцо таинственного Рааха, неведомым образом оказавшееся за тем самым валуном, куда я умудрилась заглянуть. Совпадение? Очень странное, почти невероятное, но, скорее всего, именно оно. Эруан сказал, что он здесь ни при чем, и я верю ему. Он выглядел не менее удивленным, чем я. По какой-то причине меня потянуло к яйцу». Что странно, в нем совершенно точно сидит темный рах. У меня либо никакой магии, либо светлая. Может, противоположности притягиваются? А ведь яйцо меня защитило. Помогло выдержать перемещение, не испытывая при этом неприятных ощущений. Пора вставать и разбираться во всем произошедшем. Вероятно, у Эруана найдутся хотя бы некоторые ответы. Главное, чтобы он захотел ими со мной поделиться. «А если захочет отобрать яйцо?» Прислушалась к себе, что чувствую по этому поводу. Кажется, легкое беспокойство, но пока без неадекватных порывов. Как и накануне, только ополоснулась под душем, забираться в ванную не рискнула. Вернулась в комнату, посмотрела на яйцо, и вот что теперь с ним делать? Если маленькое сердечко уже бьется в нем, значит, Эруан почувствует, найдет, где бы не спрятала, А, впрочем, и отобрать сможет, даже если я буду сопротивляться. Что я могу противопоставить сильному мужчине, к тому же магически одаренному? Остается надеяться, что мы сумеем договориться». Глянув на часы, отметила, что Жанна вот-вот придет. Припозднилась я сегодня. Бывает, из-за стресса сплю больше, чем обычно. «Айруан! Интересно, встал уже или нет?» «А, ладно. Выйду, проверю». Яйцо замотало в полотенце, взяла в охапку и вышла вместе с ним. С первого этажа послышались звуки. «Эруан орудует на кухне или с гаранзией здоровается? Надо бы узнать, что это чудовище жрет, пока не сдохло. Я о гаранзии, конечно. Хотя б кормить Эруана тоже не помешает. Император не должен ходить голодным». На кухне застала странную картину. Видимо, Жанна решила прийти немного пораньше, и теперь бедная девушка готовила. Вся бледная, руки трясутся, того и гляди, выронит кастрюлю. А Эруан сидит за столом и посматривает на девушку. Впрочем, его внимание тут же переключилось на меня. «Вивьена проснулась», — обрадовался Эруан, галантно поднимаясь из-за стола. «Леди, доброго утра!» — поприветствовала Жанна и выронила кастрюлю. Повезло, что пустую. «Ох, простите, я такая неловкая. Сейчас все уберу». «Руан, давайте выйдем в гостиную», — предложила я. «Там гораздо удобнее будет дожидаться завтрака. А то такими темпами Жанна и завтрак наш уберет в мусорное ведро, потому что все валится из рук». Жанна с изумлением посмотрела на свёрток в моих руках, но ничего не сказала. На то и был расчет, не от императора прятала. Он-то совершенно точно знает, с чем я по дому разгуливаю. Конечно. К тому же гаранзию тоже стоит покормить. Ужас какой! Как любительница гаранзий, я должна знать, что они едят, но ведь не имею понятия. «Я чувствую это достаточно спокойно», — заметил Эруан. И не нервничаешь так сильно, как вчера. Объясни, почему ты по-прежнему не отпускаешь яйцо. Оно тянет тебя, заставляет присматривать за ним. Мы присели на диван. Я устроила яйцо между нами, но поближе к себе, на всякий случай. Не хочу, чтобы Жанна увидела, — пояснила для начала. Правильно, Руан кивнул. Простая служанка не поймет, что это такое, но рисковать не стоит. «Итак, мне сложно это объяснить. Честно говоря, даже немного неловко за вчерашнее поведение». «Позволь угадаю, ты привыкла всегда контролировать себя и то, что происходит вокруг». Император усмехнулся. «Я заметил, что ты даже не пьешь. Какой внимательный, надо же!» «Ты прав, Эруан. Я привыкла контролировать в первую очередь себя. Спонтанность — это одно, но когда мозг напрочь отшибает... Вчера я чувствовала именно это. мной руководили незнакомые в чувства. Мной руководило оно. Я слегка поморщилась, признавая неприятный факт. Может, и лучше избавиться от яйца. Плевать, что ценность. Не хочу, чтобы оно руководило моими действиями. А сейчас? А сейчас я допускаю мысль, что смогу отпустить его». Внутри от этих слов сделалось слегка нехорошо, но я справилась, поборола желание вцепиться в яйцо и подтянуть к себе. Тогда позволишь небольшой эксперимент? «Ты всерьез?» — спрашиваешь меня. «Я так понимаю, эти рахи невероятная ценность. Для императора подобная находка может стать хорошим козырем в общении с темными фениксами. А теперь ты спрашиваешь меня, позволю ли я?» Эруан прищурился, внимательно глядя на меня. «Ты поражаешь своими рассуждениями. Уже все просчитала и даже о политике подумала». «Не любишь умных девушек?» Я кокетливо улыбнулась и хлопнула ресницами. «Да, флирт спасает, когда начинаешь казаться слишком умной». «Наоборот». Эруан улыбнулся, в его глазах замерцало что-то хищное. С умными бывает гораздо интереснее. Что же касается моего вопроса, я помню, как вчера ты вцепилась в это яйцо, и, несмотря на ценность нашей находки, не хочу тебе навредить. Я не обольщаюсь. Уверена, если потребуется забрать яйцо, а у меня от этого начнутся предсмертные конвульсии, Эруан выберет пользу для Империи, Но все равно приятно, что сейчас он предпочитает пойти мирным путем, насколько это возможно. Я готова к эксперименту. Хорошо. Эруан протянул руку к яйцу, коснулся полотенца. В первый миг у меня перехватило дыхание, но спустя пару ударов сердца пришло облегчение. Я смотрела, как Эруан разматывает полотенце и касается темно-серой скорлупы. К слову, скорлупа никак не реагирует и фиолетовым не подсвечивает. А если так? Император пододвинул яйцо к себе. Внимательно наблюдая за мной, положил размотанный сверток к себе на колени. Я прикрыла глаза, прислушиваясь к ощущениям. Да, возник порыв отобрать яйцо, но я мысленно боролась с ним, пока не начала потряхивать. Уловив мое состояние, Эруан торопливо положил яйцо между нами и накрыл полотенцем за мгновение до того, как в гостиную вошла Жанна. «Завтрак готов. Подать в гостиную или перейдете на кухню?» «Мы позавтракаем на кухне. Ты сможешь пока прибраться в гостиной», сказал Эруан, поднимаясь с дивана и подавая мне руку. Я приняла его помощь, затем взяла яйцо. «Внутри меня росло раздражение. Не хочу становиться марионеткой какого-то яйца!» «Итак, что мы имеем?» — заключил Эруан после завтрака. «Пока Рах не вылупился, он не выбирает себе спутника. Но это яйцо оказалось в опасности. Вероятно, сработала защитная магия. Рахи — магические существа. Они буквально сотканы из магии. Так что...» Не исключаю минимальной осознанности даже у яйца. «Хочешь сказать, что Раах выбрал меня своей защитницей?» «В некотором роде. Его занесло далеко от дома. По какой-то причине Раах счел тебя подходящей, чтобы оказаться в безопасности, поэтому позволил нам переместиться, а на тебя и вовсе воздействовал, чтобы ты захотела его защищать. Я могу забрать яйцо себе» но не уверен, что это не повредит тебе слишком сильно. «Паршивая перспектива», — признала я. «Да, паршивая», — согласился эоан не спуская с меня внимательного взгляда. «Поэтому ты переезжаешь ко мне». «Стоп, меня это совершенно не устраивает. Женщина, которая слишком зависима от мужчины, уже никуда не денется, а значит, интерес к ней быстро угаснет, по крайней мере, в нашем случае». И мне уж точно не подходит вариант «интерес магического характера». Тем более я еще не выяснила, кто собирается за мной следить. «Забирай яйцо», — сказала я. Содрогнувшись, пододвинула сверток к Эруану. Тот положил ладонь поверх яйца. По моему телу прошла дрожь. Потребовалось время, чтобы восстановить дыхание. «Все хорошо. Я могу себя контролировать и не собираюсь подчиняться магическому существу». Почему это так важно для тебя, Вивьена? Когда я предлагаю помощь, ты благодаришь, улыбаешься, но уверен не собираешься ею пользоваться. Просьбу озвучиваешь, но просишь, чтобы я не вмешивался в твою жизнь. А ведь ты сбежала из дома, прихватив, что осталось из распроданной роскоши. Твои сбережения рано или поздно закончатся. Что ты будешь делать тогда? Говоря все это, Руан поднялся, медленно приблизился ко мне. Я вскочила со стула, не желая смотреть на него снизу вверх. «Что ты будешь делать, когда останешься ни с чем?» Он рывком прижал меня к горячему телу, свободной рукой прошелся по щеке в жестковатой, но все равно притягательные ласки. «Я могу решить все твои проблемы. Если ты доверишься мне, я дам тебе все. Украшение». «Роскошную жизнь». Последние слова Эруан уже шептал, наклоняясь к моим губам. Сердце стучало, как бешеное. Каждое прикосновение пробирало насквозь и наполняло жаром. Мне безумно хотелось этого поцелуя, но... Эруан должен понять, что я не собираюсь дарить ему наслаждение, когда он говорит «такие гадости». Я отвернулась в последний момент, горячие губы коснулись щеки, но это ничуть не смутило Эруана. Его поцелуи начали спускаться ниже, к шее. «Ох, только не шея, иначе я совсем потеряю голову и сопротивляться уже не смогу». «Эруан, прекрати!» выдохнула я, отталкивая императора. Оттолкнуть не получилось, но он остановился. Все еще обнимая, меня удивленно уточнил, Что-то не так? Кажется, мы разговаривали, а не целовались. Одно другому не мешает. Только если мнения сходятся и обсуждать больше нечего. Хочешь поторговаться? Полагаешь, я могу предложить больше? Что ж, возможно, действительно могу. Хмыкнул он, во всей красе являя циничную натуру. Что еще ты хочешь получить? за то, чтобы стать моей любовницей. Будь я юной девушкой, даже охотницей за состоянием Эруана, меня бы смутили эти слова, возможно, оскорбили, но мимо, Ваше Величество. После этих слов буквально напрашивается вопрос, заметила я, вполне осознанно, пока не вырываясь. «Пусть эти объятия продлятся чуть дольше», Подразню еще немного, прекрасно чувствуя, что не только меня тянет к императору, но и его ко мне. а Зачем мне продавать себя, если все эти обещания будут в силе только пару дней? «Почему пару дней?» — не понял Эруан. «Потому что надольше твоего пыла, как правило, не хватает». Я улыбнулась. Сначала в глазах Эруана вспыхнул огонь, а потом на смену ему пришло нечто жесткое. Полагаешь, я должен пообещать тебе, что буду обеспечивать на протяжении всей жизни? Не слишком ли дорого ты хочешь продать свое тело за пару ночей в моей постели? Ах, этот романтичный флёр, его не осталось совсем. Эруан явил истинное лицо, а я... Ничуть не разочарована, потому что для разочарования нужно для начала очароваться, но я с самого начала знала, что будет именно так. Нужно ли мне это приключение? Так ли сильно я хочу этого мужчину, чтобы позволить втоптать себя в грязь? Конечно, я не рассчитывала на вечную любовь, да вообще ни на какую не рассчитывала, но если согласиться на подобное предложение просто из-за того, что заиграли гормоны, а осадочек все равно останется. Я выпуталась из объятий и сказала «Можешь забирать яйцо. Надеюсь, мы больше не увидимся». Пожалуй, это было даже интересно, наблюдать за сменой эмоций на лице императора. Сначала раздражение из-за того, что не получается, как хочет он, и хорошо, значит, не плевать на результат наших переговоров. Потом стальная жесткость, Эруан взял себя в руки, все же император прекрасно себя контролирует, а вместе с тем прочитала в его глазах желание преподать мне урок. Я уже догадывалась, что будет дальше. Рисковать здоровьем было жаль, но отступать себе дороже выйдет. Эруан взял яйцо, мое сердце взорвалось бешеным стуком. Глядя, как император покидает кухню вместе с яйцом, я вцепилась в столешницу. Желание догнать, отобрать, защитить пульсировало во мне, затмевая здравые мысли. Но желание не победило. Я взяла контроль над собой и осталась на месте. Правда, перед глазами потемнело. Последнее, что помню, это как я падаю на пол, размышляя, что здоровье действительно жаль. Ковраты на кухне нет? Очнулась от того, что чьи-то горячие пальцы скользят по моему лицу, как будто задумчиво поглаживая. Открыла глаза, встретилась взглядом с Роаном. «Ты понимаешь, как это было глупо?» Мозг включился не сразу, в мыслях перекатывался туман. Я наслаждалась прикосновениями, отмечая, как приятно пальцы поглаживают щеку, затем устремляются к губам. Очерчивают контур. Эруан, словно зачарованный, начал ко мне наклоняться. Ты даже не представляешь, насколько притягательно! прошептал он, почти касаясь моих губ своими. Мозг наконец заработал в полную меру. Я поинтересовалась, ты понимаешь, как это некрасиво? Лезть с поцелуями после того, как отправил девушку в обморок. Эруан замер. Несколько секунд непроницаемо смотрел на меня, затем выпрямился. «Ты невыносима, Вивьяна. «Хм, кажется, из кухни ты все таки меня вынес». Я лежала в гостиной на диване. Руан сидел рядом. При мысли о падении потянулась рукой к затылку. Кажется, крови нет. «Я подхватил тебя вовремя. Ты не пострадала», — фыркнул император. «Благодарю. Мне бы не хотелось получить травму». «Тогда я бы точно не стал лезть к тебе с поцелуями», — едко заметил он. Я приподнялась на локте. «Где Жанна?» Я отправила ее за покупками. «Прекрасно. Руан уже в моем доме распоряжается». «Странно. Я думал, первым делом ты поинтересуешься, где яйцо». Я посмотрела на подоконник с гаранзией. Яйцо лежало в пределах ее хищной досягаемости. Забавная композиция. Ты его чувствуешь? Возможно. Но я ведь сказала, чтобы ты его забирал. Не уверен, что ты не умрешь. А вот это плохая новость? Не думаю. С чего вы яйцо о том, раху, меня убивать? Он хочет получить от меня защиту, но если я не хочу его защищать, в чем смысл меня убивать? Но ты потеряла сознание. Потому что боролась с ним. «Получилось. Как видишь, ты не перестаешь меня удивлять». Руан прищурился и внезапно протянул мне руку. «Давай ты сядешь, и мы поговорим. Пока ты в горизонтальном положении, это не особо настраивает на разговоры». «Приятно слышать, между прочим». Я приняла помощь, села. Прислушалась к ощущениям, вроде бы все в порядке. Ни слабости, ни головокружения, и даже от прикосновения Руана снова ускоряется сердцебиение. Император усмехается, замечая реакцию, но предпочитает не заострять внимание, заговаривает о другом. «Ты права, Вивьена. Яйцо Рааха — очень ценная находка. Оно поможет нам в установлении контакта с темными фениксами». Не буду вдаваться в подробности, но это сейчас очень важно. Если кто-то узнает, что у тебя яйцо, он сделает все, чтобы заполучить его. Мне будет гораздо спокойнее, если яйцо Рааха лежит у меня во дворце под охраной магии и магов. Но если разлучит тебя с яйцом, могут возникнуть непредвиденные сложности. Помимо твоего самочувствия, сам Раах может что-нибудь... Учудить. Я уже ничему не удивлюсь. «Скажи, Эруан, — задумалась я, — в дворце много темной магии?» «Много». «Как думаешь, почему Раах выбрал меня в качестве своей защитницы, и как он отреагирует, если окажется в гуще темной магии?» «Если ты думаешь, что это светлый Раах, то могу заверить, нет, он темный. Об этом явно говорит серая скорлупа и недавнее фиолетовое пламя. Я не сомневаюсь, что в яйце темный рах, но как можно объяснить его выбор? Не знаю. Эруан качнул головой. Возможно, его отталкивает магия крови, и он выбрал наименее неподходящую магию, едва заметные зачатки света. Сердце забилось быстрее, и это, конечно, не укрылось от императора. «Ты надеешься, что в тебе обнаружится магия?» «Я бы не отказалась», — призналась с улыбкой. «Что ж, это можно проверить, но твой вопрос весьма интересен. Раах выбрал тебя, потенциального светлого мага, или человека без магии, либо нейтральную, либо светлую сторону?» Как в таком случае он отнесется к большому количеству темной магии? Это тоже стоит проверить. Ты не против, если Даррен также станет твоим гостем? Приглашаю. Я прекрасно понимала, что противиться и в этом совершенно бессмысленно. Мне еще нужно подумать, как разрулить ситуацию к обоюдной пользе. Готова ли я расстаться с яйцом, а прекратить встречи с императором? Даррен появился, как всегда, без предупреждения. Возник посреди комнаты в клубах тьмы. Я передернула плечами. «Неприятно?» — тут же спросил Эруан. «Немного», — ответила я. Задумалась, почему же тогда во время посещения дворца я не чувствовала ничего. Настолько взволнована была? «Любопытно», — заметил Даррен. И тут его взгляд устремился к яйцу, сразу делаясь хищным, Внимательным. Не так быстро, одернул император. Вивьена, будь добра. Возьми яйцо в свои руки и принеси его на диван. Он издевается? Меня же собственная гарантия сожрет. Я поднялась, решительно намереваясь сохранять хорошую мину при плохой игре. Сказала, что обожаю гарантии. Придется терпеть. Осторожно приблизилась к подоконнику. Этот мерзкий цветок выгнулся в стебле и устремился ко мне, но тяпнуть не успел. Я отдернула руку, а яйцо внезапно вспыхнуло фиолетовым пламенем. Я перепугалась, совсем рядом струились занавески, но нет, пламя не подожгло, ни ткань, ни проклятую гаранзию. Цветок как будто в упругий купол уткнулся, тыркнулся пару раз и выпрямился. Я схватила яйцо и торопливо отошла, поворачиваясь к мужчинам, поймала на себе два заинтересованных взгляда. Не думал, что ты такая садистка, заметил Даррен. Я не приказывала яйцу использовать пламя. Что, рах! фыркнул темный маг. Ты гаранзию выпросила только для того, чтобы уморить ее голодом? Бедный цветочек, не очень искренне спохватилась я, но что-то со вчерашнего вечера было недостоводство. «Если хотите, Даррен, можете покормить его своими пальцами!» С гордым видом я прошла к дивану, села. Эруан не удержался от улыбки, а Даррен заметил «Зачем такие зверства? Я сейчас!» Он растворился в клубах тьмы, но не успела пройти и пары секунд, как маг вновь появился и швырнул цветку кусок мяса. Тот его подхватил и с подозрительным хрустом заживал, буквально втянув внутрь себя. Но почему оно хрустело? Итак, Даррен повернулся к нам с императором. А теперь окутай яйцо магией, при этом не касаясь его, велел Эруан. Тьма устремилась от Даррена к яйцу, то вспыхнула фиолетовым пламенем и окутала нас обоих, защищаясь. «Диван, кажется, не пострадал, мои волосы и одежда тоже, а вот тьма добраться до яйца не смогла, уткнувшись в плыхающую фиолетовым преграду». «Любопытно», — протянул Даррен. «Я могу пробить защиту?» «Конечно, можешь, не сомневаюсь, но пока не стоит». Эруан качнул головой. «Убери ее». Даррен пожал плечами, Тьма устремилась назад и буквально впиталась в тело мага. «Вот что я думаю», — начал Эруан. рах выбрал Вивьену своей защитницей, но при этом и сам защищает ее. Поскольку Вивьене неприятна тьма, темный рах стал защищаться от нее». «Мутант какой-то», — фыркнул Даррен. «Раахи остаются загадкой для нас, так что не нам судить их поведение». Тем более поведение раха который еще не вылупился из яйца, но уже подвергся опасности. Я считаю, что разлучать Вивьену с рахом опасно, и переселять Вивьену во дворец прямо сейчас тоже опасно. Поэтому для начала нужно дать Вивьене возможность свыкнуться с темной магией. Ну а пока ты, Даррен, будешь на страже. Мы оба с недоверием и и негодованием уставились друг на друга. Для Даррена, наверное, даже унизительно тратить время на присмотр за какой-то девчонкой. А для меня... Эруан, ты никогда не приказывал мне нянчиться с твоими девками. А мне этот тип просто не нравится. Очень сильно не нравится. Кажется, вокруг нас сгустилось нечто зловещее, что ты внутри меня задребезжало. «Во-первых, Даррен», — мягко, но жутковато, — произнес император, — «не забывайся, мои приказы не обсуждаются, когда я сам не предлагаю тебя обсудить ситуацию. Во-вторых, леди Вивьяна — приличная девушка. В-третьих, не нужно изображать глухоту или слабоумие». «Мои выводы по поводу поведения раха ты слышал?» «Да, Ваше Величество». Даррен вытянулся по струнке, метнув в меня холодный взгляд. «Значит, Даррен только что проболтался?» «Подозреваю, не просто так он назвал меня девкой. Возможно, даже подозревал, что мы с Руаном уже вовсю проводим ночи вместе, или, по крайней мере, эту ночь точно вместе провели, раз в моем доме». Что-то мне подсказывает по поводу девки, это не только мысли Даррена. Эроан тоже отнесся ко мне несерьезно, и лишь случайность смогла изменить мое положение. Я стала важной фигурой в нынешних событиях, впрочем, девкой от этого быть не перестала. Ну да ладно, я не мечтала о долгой и светлой любви с императором. Я всего лишь тянула время, делая вид, будто выполняю задания ордена а для этого нужно все же подогревать интерес Эруана. Сейчас этот интерес подогрелся сам собой. Случайность. Значит, есть смысл подумать, как от этого выиграть. Я пошла в банк когда отказалась от яйца, но как ни крути, это мой козырь, и нежелание Эруана разлучать меня с Раахом тоже в некотором роде козырь. Пока. «Прекрасно», — заключил император. «Присмотришь за Вивьеной пару дней, пока не разберемся в ситуации». «Я могу покидать дом?» — спохватилась, уточняя. «Или...» «Как захочешь. Это тоже будет экспериментом. Сможешь выйти без раха или он удержит тебя рядом?» «Но раха из дома не выносить». Эруан поднялся. «А теперь у меня дела. Наведаюсь позже. Дэррон...» Макс щелкнул пальцами, Эруана окутала тьма и унесла прочь из комнаты. Мы с Дарреном посмотрели друг на друга, меня его мрачный взгляд ничуть не смутил. «Можешь доверить мне, Рааха», — заметил Даррен с недоброй ухмылкой, — «если захочешь прогуляться. Поверь, я за ним присмотрю. Ничуть не сомневаюсь. А с места не двигаюсь, сижу на диване, смотрю на Даррена. Тот стоит, уничтожает меня взглядом. Лихорадочно размышляю, что делать-то? Сидеть безвылазно в доме? Чудовищно жалко времени. Я могла бы наведаться в библиотеку, почитать об этих раахах, или продолжить изучение информации о метках и поиск сильных магов в столице или хотя бы о гаранзии почитать. Она мясо с костями жрет, расхрустело так жутко. А помимо мяса чем-то питается... Если о Раахах в библиотеке может не быть почти ничего, то о гарантиях точно найдется. Но не будет ли мой уход предательством по отношению к Рааху? Ужас, что за мысли. Так и рехнуться недолго, если оглядываться на желание яйца. Интересно, что типичный житель этого мира должен знать о Раахах? Как они хотя бы выглядят? Решив, что морда Даррена мне надоела и запомнилась уже во всех деталях, Перевела взгляд на лежащее на диване яйцо. «Ну и что мне с тобой делать?» Спросила, погладив серую скорлупу. «Зачем ты выбрал меня? Ты же темный рах!» Я чувствовала на себе взгляд Дарена, но в его сторону смотреть больше не собиралась. «Понимаю, конечно, выбор был не ахти какой. Жуткая магия крови, которая тебе не близка, а с темным магом не повезло. Рядом только хам какой-то выплясывает». Даррен издал какой-то странный звук, а я продолжала, поглаживая яйцо. Да, выбор был так себе. Вот и решил ты, что уж лучше простая девушка, зато с золотым характером. Но у меня нет магии, я не смогу тебя защитить. А еще знаешь что? Терпеть не могу принуждения. Так что не надо, не принуждай меня больше. Это ничего не изменит. Сегодня решила никуда не уходить. Яйцо яйцом, а жалко беднягу. Из родного гнезда потерялась, вот и цепляется за возможное спасение, как может. От магии Даррена опять же Рах меня защитил, и от кровожадной гаранзии. Просто не могу уйти и оставить его в компании темного мага, к которому по какой-то причине Рах относится с осторожностью. А может, потому и не хочет к темным магам, что темные Рахи — спутники темных фениксов? Значит, темные... Как ты взаимодействует с темными. Вот и боится, что темный Макс умеет ему навредить. А я что? Я белая и пушистая, темные магии точно не обладаю, и использовать раха никак не смогу. Вскоре вернулась Жанна. Надарно девушка косилась с опаской, однако вещи из рук не роняла и глаза в ужасе не таращила. Оказалось, что сегодня она накупила мясо, самого разного и побольше. Может, ей сказали, что едят гаранзии? К приходу служанки яйцо лежало на диване, накрытое тканью. Даррен демонстративно диван не занимал, стену плечом подпирал и сверлил нас тяжелым взглядом. «Не обращай внимания!» — я махнула рукой. «Давай гаранзию кормить?» И мы принялись экспериментировать. Это оказалось даже забавно. Кидаешь кусок мяса, а стебель изгибается, и цветок ловит угощение. Вытягивается вверх или ныряет вниз, кидается вправо или влево, все равно настигает добычу и с хрустом жрет. Мясо кидали без костей, я проверила. Это внутри цветка что-то хрустит? И как он умудряется столь быстро проталкивать пищу внутрь? Даже если представить, что стебель горла... Хм, как бы не перекормить бедолагу, а то вдруг сдохнет. На обед, как вежливая хозяйка, я позвала Даррена к столу. Он отказываться не стал, но аппетит мне своим мрачным видом чуть не испортил. На вечер попросила Жанну немного задержаться. Обычно я справлялась сама, накладывала заранее приготовленную служанкой еду, а посуду оставляла на ночь, чтобы утром Жанна все помыла и снова приготовила. Но когда в доме гости, как-то будет странно выглядеть, если я, аристократка, буду сама накрывать. Эроану, может быть, в качестве исключения один раз, как знак женской заботы. Но никак не этому хамоватому магу, который не может смириться, что его приставили к какой-то девке. Если бы его так не раздражала ситуация, мог бы задуматься, что приставили его не столько ко мне, сколько к яйцу. Лучше звучит, да? А к ужину явился Эруан. В дверь позвонил. Я велела Жанне накрывать на стол, сама отправилась открывать. В руках Эруан держал горшок с очередной гарантией. «Симпатичный такой, фиолетовый, с голубоватыми разводами». «Это тебе, Вивьяна, Не хотела оставлять тебя на сегодня без цветов». «Кажется, у меня дернулся глаз. С ужасом представила, во что превратится мое скромное жилище, если каждый день Эруан будет дарить по одной гаранзии. Такими темпами через пару недель даже мой труп не найдут». Что интересно, цветок сидел тихо и цапнуть императора не пытался. Может, проникся важностью, что его несет на руках столь высокопоставленное лицо? Благодарю, Эруан. Чудесный подарок, но... Не забывай, что девушки любят разнообразие. С этими словами я подмигнула и развернулась, возвращаясь в дом. Хм, от подарка ты не отказываешься. Конечно, нет. Проходи, располагайся. Ужин уже накрывают, а гарантию можешь отнести к ее подружке. «Да, наглость, но не уверена, что Эруана вдохновит зрелище меня, поедаемой гарантией. А та точно пасть раззявит, если попытаюсь ее взять. Может, магия какая-то нужна, чтобы с цветком совладать?» Жанна оставила нас на кухне одних. Мы втроем расположились за столом и принялись за еду. Эруан ел так, будто это был его второй прием пищи за весь день, причем оба в моем доме. После ужина переместились в гостиную, а служанке я разрешила уйти, как только она закончит с смытьем посуды. Ничего страшного, доплачу за переработку». Вивьена, нам придется немного поэкспериментировать», объявил император. «Возможно, Раах отталкивает темную магию из-за твоего отношения к ней». «Мне следует привыкнуть к темной магии?» «Да, именно так». Но интуитивную реакцию проще перебороть, если перевести ее в область сознательной. У нас есть два варианта. Хороший маг может просканировать и узнать, есть ли в тебе хоть капля магии. Но для тебя нужен светлый маг. Ни я, ни Даррен для сканирования не годимся. Магия должна быть родственная, ни в коем случае не противоположная. Мы можем оставить Даррена с Рахом, и вместе поехать к светлому магу». Эруан замолчал. «А второй вариант, — напомнила я, — использовать твою реакцию на тьму. Возможно, если Даррен применит к тебе тьму, свет откликнется сам. Для этого не придется никуда ехать и оставлять раха но тебе может быть неприятно. Очень неприятно. Я могла бы согласиться поехать, На самом деле, после разговора с Раахом я больше не чувствовала такой уж сильной тяги к нему. Не нервничала сейчас, находясь в одной комнате с двумя темными магами. Раах как будто затаился и больше на меня не воздействовал. А может, дело в моем сопротивлении? Когда я не пошла за Раахом и потеряла сознание, наша связь оборвалась. Я не собиралась в этом признаваться, но оставался еще один важный момент. При сканировании... «Можно сразу увидеть всю магию, какой я обладаю?» «Не всю. Если она не развита, можно увидеть потенциал, но ты будешь знать, к чему стремиться». «А если вызывать ее реакцию через тьму?» «Даррен мало что почувствует. Определить твой потенциал он не сможет. Вопрос останется без ответа, однако мы сможем работать с твоим привыканием». Нельзя, чтобы они узнали, если во мне все же есть почти первозданный свет, император не должен об этом узнать. Я выбираю магию Даррена. Смело, заметил темный маг. Я неопределенно повела плечами, не собираюсь делиться размышлениями. Что нужно делать? Для начала отнести Раха подальше, сказал Эруан, чтобы у него не возникло желания снова тебя защитить. Я кивнула, поднялась. К гаранзии яйцо не понесла, положила на тумбу неподалеку от подоконника, снова вернулась на диван, выжидающе посмотрела на императора. «Теперь наблюдай. Прислушивайся к ощущениям», — сказал он. «Я не смогу тебя поддержать. Моя магия будет так же враждебна и облегчение не принесет. Тебе придется справляться с самой» что бы ни происходило. Я прочитала в его глазах беспокойство. Эруан не хотел причинять мне страдания, но об этом говорил лишь его взгляд. Император был собран и решителен и больше не нежничал со мной, потому что дело предстояло слишком важное, потому что, наверное, он и правда ничем не мог мне помочь. Близость мага крови не принесет облегчения. Отметила, что Эруан еще на шаг отступил от меня. Глубоко вдохнула, затем выдохнула. На всякий случай откинулась на спинку дивана, чтобы на пол вдруг не улететь. Не представляю, какая будет реакция. Снова задумалась, почему при посещении дворца не почувствовала ничего непривычного, а теперь даже появление Даррена в клубах тьмы вызвало неприятные ощущения. Но, пожалуй, пора отпустить мысли и... Я готова. Черными клубами тьма устремилась от Дара на камне. Яйцо вспыхнуло фиолетовым огнем, но дотянуться до меня не смогло. Я снова ощутила холод, жуткий, пугающий. Разгорелось желание отстраниться от него, а еще лучше вскочить и бежать. Чем ближе подбиралась тьма, тем сильнее становилось это желание, но я терпела и ждала. Тьма коснулась кожи и заскользила по ней, стремительно растекаясь вдоль тела. От этого прикосновения меня бросила в дрожь, зажмурилась, но от того еще ярче сделались все ощущения. Тьма. Такая холодная, такая чуждая. Пусть она скользит только вдоль кожи, как будто выжидает, подыскивает момент для нападения, но я уже начинаю замерзать. «Вивьена». «Не терпи. Делай то, что хочется делать», — сказал император. «Даже если хочется вскочить и бежать?» — я нервно усмехнулась. «А сопротивляться? У тебя возникает желание сопротивляться. Хочешь оттолкнуть магию, отмахнуться от неё? Может, защититься, как тебя защитил Раах во время перемещения?» «А значит, бежать все же не вариант?» «Терплю». Прислушиваюсь к ощущениям. Отмахнуться? Пожалуй. Но я взмахиваю рукой, и ничего не происходит. Тьма уклоняется, а потом снова облепляет тело. Холодно. Противно. С каждым мигом она становится настойчивей. Чувствую, как холодок начинает пробираться внутрь. Эруан, боюсь, если я продолжу, Вивьена грохнется в обморок. «Меня уже колотит беспрерывно. Цепляюсь пальцами за обивку дивана, кусаю губы. Вивиена, попытайся защититься. Избавь себя от воздействия тьмы», говорит император. Подбежит ручьями. Мысли путаются. Остается только этот мерзкий холод, прибирающий до костей. Начинаю задыхаться. «Даррен, прекращай!» Тьма внезапно жалит в бок, Я вскрикиваю, пытаюсь отползти от нее, а лучше все же броситься на утек. Открываю глаза, но ничего не вижу перед собой. Все вокруг застилает тьма. Сердце стучит, как бешеное, будто еще немного и вырвется из груди. Дышать тяжело, воздух застревает, он такой холодный, невыносимо холодный. Я хочу закричать, но с губ срывается только отчаянный хрип. В этом чудовищном, пропитавшем насквозь холоде, загорается что-то теплое. «Вивиена». Всего секунду я находилась в этом непонятном ощущении. Холод повсюду и крошечная искорка тепла внутри. А потом очнулась, осознав, что стою посреди комнаты. Эруан обнимает меня, согревая теплом тела. С тревогой заглядывает в глаза. «Как ты?» «Воды» можно дарен император не спешил выпускать меня из объятий стакан с водой подал темный маг я выпила перевела дыхание вырываться и отталкивать руана не хотелось его объятия дарили тепло в котором я так сильно нуждалась в этот момент что ты почувствовала холод сначала был только холод а я сглотнула голос оборвался Пришлось отпить еще немного воды, прежде чем смогла продолжить. Я не знаю, было это по-настоящему или мне показалось, но, кажется, я ощутила, как что-то изнутри меня согревает. Тьма холод, свет тепло. Так ты чувствуешь магию, — сказал Эруан. Значит, значит, в тебе есть магия света. Но очень странно, что ты до сих пор ее не замечала. В твоем возрасте магия уже должна была пробудиться, даже если твои родители были против. Магия не может сидеть в взаперти, она должна проявляться. Однако, если твоя магия до сих пор не давала о себе знать, значит, она слишком слаба. Искра. Всего лишь искра. Можно попробовать ее развить. Ты сможешь создавать световой огонек, чтобы видеть в ночи. Или зажигать свечу, если в свете есть примесь огня. Наверное, это совсем не то, о чем ты мечтала. Я бы хотела ее развивать. Тем более в моем случае все совсем иначе. Магия есть, значит, со мной осталась магия Алуэны, просто я не умею к ней обращаться. Хорошо. К тому же это поможет тебе привыкнуть к магии тьмы. И не вздрагивать каждый раз, когда кто-то использует тьму рядом с тобой. Но не сейчас. Дарен, сегодня ты остаешься с Вивьеной. Как хорошо, что гостевых комнат две.